Глава 4. Паук. Мои внутренности будто кипят и плавятся. Сердце бешено колотится, а пот льется градом. Прекрасно осознаю, что температура тела зашкаливает. Как только у меня проявилось родство с огнем, поняла, что мне суждено в нем сгореть. Тогда стоило сделать это ярко, сдаваться ненамеренно. Не хочу подчиняться, не хочу очищения, не хочу умирать. Почему вообще должна? Мир не может состоять только из этих отвратительных камер и коридоров. У меня не было никаких доказательств того, что где-то ведьмы живут по-другому. А и у них не было доказательств существования их бога. Эти мысли заставляют не сдаваться. Скоро они снова придут за мной. Заслышав шаги в коридоре, усмехнулась. Они никогда не заставляют себя ждать. В мою просторную камеру вошли трое. Двое надзирателей начали снимать цепи с моих запястий. Сжала руки в кулаки. «Может, немного с ними поиграть?» Закрыла глаза. Дышалась с трудом. Лихорадка больше не проходила. Но сейчас это шло на пользу, ведь я отчетливо чувствовала жар своего тела. Если усилить его хоть немного, то тело загорится. Направила поток ближе к рукам. И пальцы заколола от резкого скачка магии. Надзиратели по бокам успели заметить огонь и увернулись. Жаль, что не получалось сделать пламя больше кулака. Однако надзирателям и этого хватило, чтобы забеспокоиться. Тот, что остался в центре, дал мне пощечину. Концентрация сразу пропала, забрав с собой огонь. Голова у меня закружилась, а из носа заструилась холодная кровь. Они подняли меня с пола. Покорно пошла в комнату за большими резными дверьми. Сейчас сопротивляться бессмысленно, потому что они сильнее, выше и крупнее. К тому же скоро мне понадобится вся моя сила воли. Мы вошли. Меня окатила тошнотворная энергия смерти. Яркий свет комнаты не совпадал с ощущениями. Под ногами захлюпала кровь. Видимо, я сегодня здесь не первая. Постаралась не смотреть вправо. Обычно они именно там складировали бездушные, искореженные тела. Надзиратели уверяли, что после очищения ведьмы находят покой. Но я в это не верила. Вряд ли кто-то еще проходил через него и остался жив. Очищение, Вот ведь бред. Они доводили ведьм до агонии, ломали им кости, выжигали глаза, вырывали ногти, а потом вынимали душу и помещали в разные предметы, и называли их «шизе». Учитывая мое сродство, из меня, скорее всего, пытаются сделать очередной светильник. Вот только если воля ведьмы не сломлена, то и переместить душу нельзя. Это я поняла довольно быстро. Пусть делают, что хотят. Я не сдамся. Уж лучше сгорю от собственного пламени. Они усадили меня в кресло и закрепили в нем цепями. Один из надзирателей взял в руки нож. Я усмехнулась. Несколько продолжительных пыток, а затем меня снова оставят в одиночестве до тех пор, пока все не срастется. Надо только вытерпеть. У меня получится. В первый раз было намного страшнее. Я закрыла глаза и расслабилась. Напоследок снова призвала свою магию. К моему удивлению, она отозвалась быстро и сработала взрывом в помещении. С каждым разом выносить их действия становилось все проще. Возможно, когда-нибудь они не рассчитают силу и действительно убьют меня. Но не сегодня. Хотя, может, приступы справятся с этим быстрее. В любом случае, мое время уже на исходе. Руки и ноги ужасно болели. Пошевелить ими почти невозможно. Вспомнить, что надзиратели сделали со мной в этот раз, Не получалось. Если бы зацикливалась на пытках, то просто сошла бы с ума. А может, и уже сошла, только не поняла этого. С тех пор, как впервые посетила ту комнату, меня поселили в отдельную укрепленную камеру. Иногда приходили священники, чтобы попытаться убедить меня в необходимости очищения. Но результатов это не принесло. Больше ни с кем не разговаривала. Во всяком случае, до сегодняшнего дня. Я с любопытством осматривала девочку с желтыми глазами, которая стояла по ту сторону решетки моей камеры. Вспомнила о том, что мы уже с ней виделись. Зачем они привели ее ко мне? «Привет!» Мой язык кое-как шевелился, а в горле пересохло. Она промолчала, упрямо смотря на пол. Я ей улыбнулась, а она вздрогнула. Странная реакция. «У тебя красивые глаза», — сказала я правду. Мне нравился их яркий цвет. Раньше с таким не сталкивалась. У всех глаза здесь довольно темные. «У тебя такие же», — тихо произнесла она. «Спасибо». Я попыталась вспомнить манеру речи надзирателей. Девочка нахмурилась. «Я говорю о том...» что у тебя такие же ярко-желтые глаза, а не о том, что они красивые. Более уверенно пояснила она. «Это тоже здорово!» Ярко улыбнулась я. Повисла тишина. Отчетливо видела, что она не хочет здесь находиться, но и уходить не спешит. «Может, тебе стоит сделать то, зачем тебя послали?» Задумчиво спросила я. «Это...» «Бесполезная трата времени», — угрюмо ответила она. «Ни одно мое слово не убедит тебя в том, что стоит подчиниться им. А ты в это веришь? В то, что единственный верный путь — страдания?» Неожиданно даже для самой себя спросила я. «Поднимать такие темы здесь — плохая идея. Впрочем, мне уже давно на это все равно». Девочка промолчала. Она была не очень разговорчивой. «Я не верю. Не хочу в это верить. Не хочу становиться чем-то другим, получать удары или ходить по этим длинным и жутким коридорам», упрямо заявила я. «Может, тогда стоит умереть?» Поддержала тему она. «Ты можешь дать мне обещание, что тогда больше не будет больно?» Отчаянно спросила я. Наши взгляды пересеклись, и я прочитала в ее глазах ответ. Она не была уверена в том, что говорила. Я снова широко улыбнулась. Эта девочка мне нравилась. «Ты странная», — неожиданно сказала она. «Спасибо», — усмехнулась я. «Раз не собираешься рассказывать про их бога, то, может, расскажешь про себя? Ты же тоже ведьма, но на тебе нет цепей. И рядом не ходят надзиратели. Почему?» Девочка ненадолго задумалась о том, Стоит ли вообще мне что-то говорить? Я молчаливо ожидала итога ее размышлений. Я сама плохо еще в этом разобралась. Не так давно сидела в камере рядом с другими нашими. Приступы у меня случаются редко. Хотя мне уже, по их мнению, слишком много лет. Поэтому меня перевели к роженицам. Они вынашивают новых ведьм для очищения. Не очень понятно, сказала она. «И тебя это устраивает?» — скривилась я, не услышав ничего хорошего. Девочка снова задумалась, а потом на ее лице промелькнула тень улыбки. «Я хотела спросить, есть ли у меня выбор, но твои поступки говорят сами за себя. Ты не сдаешься. Вряд ли я могу жить так же», печально закончила она, обведя взглядом мою одиночную камеру. «Может, и не так же?» «Но что-то точно можешь поменять», — подмигнула ей. Девочка замерла. Я почувствовала себя странно. С ней мне слишком комфортно. Будто мы во многом сходились, а в чем-то сильно разнились. Я была точно уверена в том, что она поняла то, о чем я говорила. Меня еще никогда никто не слушал настолько внимательно. Хотелось поговорить с ней подольше. Но дверь в мой коридор открылась, и раздался низкий голос надзирателя. «Номер двадцать семь. На выход!» — гаркнул он. Девочка вздрогнула, очнувшись от наваждения. Я снова ей улыбнулась, и она ушла, оставив меня наедине с мыслями и болью.